Глава девятая. Выбор за тобой. Алиса. Спустя два часа. — Он даже мизинца твоего не стоит! — не сдерживая эмоций, с ненавистью сказала Полина и обняла Алису. — Может, все-таки поедешь к нам? — девушка заглянула в ее бледное лицо. — Посидим, поговорим, успокоишься. — Спасибо, что остались и поддержали. Я справлюсь, — ответила Алиса. — Я вправлю ему мозги, за это можешь не переживать, — поддержал Макс. Гости вышли за дверь, а Алиса, закрыв ладонями лицо, сползла по стене и, наконец-то, смогла выпустить наружу все, что кипело внутри. Перед глазами так и стояли образы Киры и Ромы. Размазанная помада, игривый смех, чмоканье, их растерянные взгляды в тот момент, когда под конфетти на них смотрели все собравшиеся. — Подонок! Он даже не подумал, что со мной будет после увиденного. Не остался, чтобы хоть как-то оправдаться перед друзьями. Наплевав на всех, просто вышел за дверь и поехал отвозить ее домой. Поднявшись на ноги, пошатываясь, прошла в гостиную и несколько секунд смотрела застывшими глазами на торт, размазанный по полу. Затем перевела взгляд на стол с закусками, к которым почти не притронулись. Душа была в клочья. Нервы натянуты, как канат, который вот-вот порвется, и от нее не останется ни следа. Мысли о том, что муж приводил любовницу в дом, когда она работала в ночной смену, испепеляли изнутри. «Диана уснула!» Раздался за спиной тихий голос Маши, и на плечо легла ее ладонь. Слава Богу, она ничего не видела. «Спасибо, что увела ее!» Хрипло проговорила Алиса и, развернувшись, попыталась что-то сказать, но изо рта вырвался рваный выдох, после чего разрыдалась, не в силах вымолвить ни слова. — Тише, тише, девочка моя! — прижала к себе Маша. — Я знаю, что тебе сейчас очень больно, но набери сил, умоляю. Ты должна поговорить с ним насчет Дианы, только без скандалов и истерик. Мы обе знаем, что роман с Горяча может принять очень жесткое решение, поэтому сейчас все зависит только от тебя. Маша погладила по спине и, отстранившись, положила руки на ее плечи. Ваши отношения с ним уже не спасти, но ты еще можешь повлиять на твои отношения с дочкой, не позволяй ему отнять ее у тебя. Вам нужно договориться, как ты будешь видеться с ней и как будешь участвовать в ее жизни. Это конец. Сквозь слезы смотрела на нее Алиса. Маш, это это все, да? Скажи, скажи, что это сон. Я, я. Алиса зажмурила глаза и быстро помотала головой, не желая осознавать, что ее жизнь рухнула, как карточный домик. «Я не хочу терять дочь! Не хочу, чтобы рядом с Дианой была она! Не хочу! Не хочу!» прокричала она и, смахнув со стола тарелку, уставилась на Машу обезумевшим взглядом. «Я ее мать, понимаешь? Я! Я ее мать! И никто не смеет отбирать ее! У меня никто!» «Никто и не отберет, если ты возьмешь себя в руки и попросишь его не разлучать с дочерью». «Да, он нашел другую. Будет строить с ней семью. И ни я, ни ты, ни кто-то другой не сможет на это повлиять. Но!» — потрясла она за плечи. «До него нужно донести, что ни одна чужая тетя не заменит Диане тебя. И как бы там ни было на его личном фронте, ты всегда должна иметь доступ к дочери. Диана мне не чужая, и я знаю, что с ней будет, если вас разлучат». Они обе перевели взгляд на открывшуюся дверь. На пороге стоял Роман. Плечи расправлены, руки в карманах пальто, взгляд черствый, чужой. «Маша, оставь нас!» — велел он. Маша, робея от внушительного и грозного вида брата, испуганно посмотрела на Алису. «Ром, я прошу тебя, только...» «Я попросил нас оставить!» Маша на прощание обняла Алису. Если что, знай, что я всегда тебя поддержу. Можешь звонить мне в любое время дня и ночи». Проводив взглядом сестру, Роман дождался, когда она закроет за собой дверь и, пристально глядя на Алису, направился к ней. «Я сам хотел тебе обо всем рассказать». Остановившись напротив, загородил своей фигурой весь вид на гостиной. «Давай поговорим без истерик, ладно?» «Без истерик? Ты изменяешь мне с воспитательницей нашей дочери!» Прокричала сквозь слезы Алиса и ударила кулаком в каменную грудь мужа. «И что теперь? Уйдешь?» Ухмыльнулся Роман, игнорируя удар. «Давай, я не держу. Собирай вещи. Я сам объясню дочке, почему мама с нами больше не живет и почему она больше никогда ее не увидит». «Ты не посмеешь отнять ее у меня». «Посмею? И ты это прекрасно знаешь». «За что ты так со мной?» прошептала Алиса, вцепившись в рукав его черного пальто. «За что ты так с моими чувствами, с моей любовью? Я же шесть лет была тебе верной женой и растила Диану как родную. Я люблю ее, она любит меня, и мы не виноваты, что ты нас предал. Ты хоть представляешь, что с нами будет? Зачем ломать судьбу дочери? Зачем делать больно тем, тем, кого ты еще недавно называл самым дорогим на свете? Кого ты обещал сделать счастливыми? Кого ты... Эмоции взяли вверх, подбородок задрожал, и по щекам снова хлынули черные от туши слезы. «Ты даже не представляешь, что сейчас происходит здесь!» Отпустив рукав, приложила на руку к груди. «Не понимаешь и не хочешь понимать, как мне больно осознавать, что ты полюбил другую женщину и что собираешься отнять у меня ребенка!» Алиса вытерла лицо и подняла на него безжизненный взгляд. «Если любишь ее, уходи!» «Уходи к ней, но не разлучай меня с Дианой. Я прошу тебя, не надо делать Киру новой мамой для нашей дочери. Тебе только кажется, что это так просто, но на самом деле...» «А на самом деле ей будет лучше с матерью, которая почти не бывает дома?» Перебил он. «Ты сама виновата в том, что произошло. Мне осточертело ждать, когда семья встанет у тебя на первое место. Сколько раз я просил тебя уволиться, сколько раз говорил, что ребенку нужна мать рядом, а не по видеосвязи. Но ты же ничего не видела, кроме своей работы. Зато теперь ты свободна, Алис. Можешь хоть прописаться в роддоме, тебе никто не будет мешать. Я уволилась. Сдавленным голосом проговорила она, понимая, что теперь это не имело никакого значения. Хотела сегодня сказать тебе, что больше не будет ночных смен, что я буду больше времени проводить с дочкой, но... Но уже поздно. Оборвал Роман на полуслове. Об этом нужно было думать раньше, а не доводить до развода. «Кстати, разведут нас быстро, я договорюсь, даже если ты будешь этому препятствовать». «Препятствовать?» «После того, как я застала тебя с любовницей, пристально глядя в глаза, спросила». «Ты любишь ее?» Роман не ответил на болезненный вопрос. «Хуже». Он убил ее следующей фразой. «Она готова в первую очередь быть женой. И да, она может родить мне еще одного ребенка». Если бы Алису сейчас подключили к электрокардиографу, то он показал бы ровную линию. В этот момент у нее остановилось сердце. Ведь Роман знал, что она не могла иметь детей. Он изначально это знал, но при этом женился на ней, уверяя, что для него это никогда не будет проблемы. «Ты знала о моем диагнозе и обещал, что для тебя это никогда не будет проблемы. повторила слова, сказанные им несколько лет назад. «Ты тоже много чего обещала». Например, быть хорошей женой и заботливой матерью для моей дочери, но своих слов, как-то, знаешь, не сдержала. Я не о такой семье мечтал после первого брака. Думал, с тобой все будет иначе, но теперь понял, что ошибся. Она, значит, для тебя идеальна? Вспомнив милое личико и длинные ноги Киры, усмехнулась Алиса. Третий раз я точно не ошибусь, уверенно сказал Роман. И ты еще молодая. Может, встретишь свое счастье с кем-нибудь другим? Какая же «Ты сволочь!» Алиса стиснула зубы и едва сдержалась от того, чтобы не залепить ему пощечину. Она хотела прокричать, что знала о том, что это он устроил Киру в сад для того, чтобы подружить с Дианой, что он давно все продумал, что изменял ей два года. Но догадывалась, если выведет его из себя, то больше никогда не увидит дочь. А еще подставит Машу. В понедельник Роман догадается, что Кира уволит из сада благодаря Алисе и обозлится на нее еще больше. «Завтра подадим на развод». Отдадя от нее, добил муж и, взяв тарелки канапе, закинул его себе в рот. «И что дальше?» Глядя в его спину, спросила Алиса. «Выставишь меня за дверь и приведешь ее в дом?» «Это нам и предстоит сейчас обсудить». Сев на диван, он скрестил руки на груди. «Нам нужно подготовить дочь к тому, что через два месяца мы с ней и с Кирой уедем жить в Сочи». «Что?» В шоке смотрела на него Алиса. Руки задрожали, сердце чуть не вышибло ребра. «Как в Сочи? Ты что, собираешься увезти ее туда?» «Да», — сказал он с монашеским спокойствием. «Вчера я принял решение переехать туда и заниматься развитием нового филиала. Уедем после выпускного Дианы». Слева в груди болезненно сдавило, ноги подкосились, и Алиса резко схватилась за столешницу. «Как ты это себе представляешь? Скажешь дочери, что увезешь ее в другой город, «Мама останется в Москве, а вместо нее с вами будет жить ее воспитательница?» «Родители разводятся», — равнодушно бросил он. «Не мы первые, не мы последние. А дети зачастую живут с мачехой, в этом нет ничего удивительного. Нам просто нужно подготовить к этому Диану. Ты же не хочешь травмировать дочь? Поэтому я предлагаю тебе помочь ей. Поживи здесь какое-то время и аккуратно настрой ее на новую жизнь. Скажешь ей, что будет жить в большом доме у моря и... Дальше Алиса уже ничего не слышала. Она была в шоке от его цинизма и от тона, которым он говорил о таких болезненных для нее вещах. Роман прекрасно знал, в чем она уязвима. Знал, что ради спокойствия дочери она пойдет на все и решил шантажировать этим, чтобы избавить себя от лишних разговоров с Дианой. — Ты предлагаешь мне почаще говорить дочери о том, какая хорошая Кира Андреевна, и что она станет для нее замечательной мамой? — Я могу сделать это за тебя. — Пожал он плечами. Уходи хоть сейчас. Но потом не проси встретиться с ней. Я даю тебе возможность побыть с Дианой еще какое-то время. Потом разрешу звонить ей и видеться каждый раз, когда мы будем бывать в Москве. Роман отпил из бутылки минералку и медленно втянул носом воздух. Просто мягко объясни дочери, что мама и папа разлюбили друг друга и больше не будут жить вместе. На выдохе устало проговорил он. — Скажи, что ты не можешь поехать в другой город из-за работы. Она поймет, Знаешь, что работа для тебя святое. — Я тебя ненавижу, — словно не в себе, — твердила Алиса, глядя на него отрешенным взглядом. — Ты не человек, ты... ты ничтожество. У тебя нет души, нет сердца, нет чувств, ты... — Советую на этом остановиться, — встав с дивана, грозно сказал Роман. — Выбор за тобой. Либо завтра утром я говорю Диане, что она больше не увидит маму, либо ты остаешься для нее любимой и единственной мамочкой, с которой она сможет разговаривать в любой момент.